Есть ли выход на пути к апокалипсису? Единственным реальным путем для европейцев, России и других стран в части спасения будущего своих детей, своих народов и своих государств является скорейшая победа народно-национальных сил спасобных очистить свои страны от скверной либерального разложения и сиона масонского диктата и засилия, чтобы вдохнуть в свои народы новый дух очищения и возрождения во имя мира на земле и процветания. Но для достижения этой победы надо сделать очень многое. Общая внутренняя обстановка почти во всех странах Европы, России и Украины почти одинакова. Оболваненные, тотальной, лживой пропагандой обыватели, заплывший жиром достатка и безразличия имущий класс, продажные политики, подлые предатели из числа власть имущей псевдоэлиты и незначительная национально мыслящая о будущем своих стран и народов часть людей а действия или бездействие которых зависят судьбы сотен миллионов европейцев, да и судьба человечества в целом. Выборы Еврокомиссии в ноябре 2004 года со всей убедительностью подтвердили задачу мировых заговорщиков на уничтожение европейцев. Задача перед продажными предателями депутатами поставлена чётко: Заселяя Европу иммигрантами из среды других рас и этнических групп, анализируя общие угрозы России и европейцам, можно вычленить первоочередные задачи, не реализовав которые в ближайшие десятилетия можно похоронить будущее и Европы и европейцев, и России и русского народа. Первое Не дожидаясь, пока народно-национальной партии стран Европы завоют парламентское большинство, чтобы изменить антинародные законы, необходимо создать народное движение по аналогии с тем, как это делали мировые заговорщики, когда им нужно было свергнуть законную власть в Югославии, в Грузии, в Батуми, как пытались это сделать на Украине. Цель одна: Жёсткий запрет на массовую миграцию в страны Европы, введение жёстких квот на миграцию и разработка национальных программ по увеличению рождаемости коренного населения. Лидерам народно-национальных партий европейских стран необходимо найти общий язык с лидерами мусульманских диаспор, проживающих в европейских странах, для объединения против общего врага триады мирового зла международной еврейской олигархии, мирового сионизма и иудеомасонства, которые в будущем готовят кровавую бойню между мусульманами и белыми европейцами. Второе для решения неотложных национальных задач Национально мыслящие элиты и их партии должны бросить все свои организационные, финансовые и интеллектуальные властные ресурсы на создание своего европейско-национального пространства в области бизнеса, финансов, научно-технического потенциала, информации и пропаганды, а также национальной безопасности, которые должны стать единым европейским фундаментом народно-национальных сил Европы опираясь на который можно будет решать национальные проблемы и победить своих внутренних врагов. Третье. Разношерстность конгломерата из 25 стран, объединённых в Евросоюз, очень скоро покажет всю его недеяспособность для решения кризисных задач и вызовов 21 века. Неизбежным станет необходимость создания более однородного, компактного и эффективного блока, или, если хотите, объединения стран, способного повести за собой остальную Европу, но не содержая её, а помогая её собственным усилиям на противостоянии мировому злу. Наиболее эффективным могло бы быть объединение Германии, Франции, Бельгии, Люксембурга, Австрии и Швейцарии. Если только их элита поймёт, что в 21 веке противостоять мировому злу в одиночку смерти подобно. Такое объединение стран, имеющих общую границу и компактное расположение друг с другом, сильные национально-национальные элиты и партии, мощную экономику и финансы Население численностью 170 млн человек, и валовой внутренний продукт порядка 6 триллионов долларов способен жёстко реагировать не только на любые угрозы для себя и Европы, но и в союзе с Россией для любой страны мира. Четвёртый. Главной задачей из всех задач Должна стать жестокая и непримиримая борьба со всеми национальными предателями, которые ради еврейских денег и własных постов готовы не только родину, но и мать родную продать. Борьба эта должна стать задачей номер 1, не решив которую нельзя решить ни одну другую, ибо времени для рассуждения нет. Вопрос стоит ребром: быть или не быть белой России европейцем. И что станет с человечеством, когда мировые подонки нас изведут? Пятое. Без ядерной мощи, энергетических, сырьевых и интеллектуальных ресурсов России европейцам не выбраться из сонмосонского капкана. Так же как России не выжить без помощи европейских стран, и в первую очередь Германии и Франции. Ведь именно огромные потенциальные возможности России И её гигантские пространства могут помочь Европе не только обрести второе дыхание, но и обеспечить её динамичное развитие на ближайшие 80-100 лет, причём не за счёт России, как всегда это было раньше, а вместе с Россией и её народом. И шестое. Наконец, надо дать шанс небольшим странам Центральной и Восточной Европы на лучшую и безопасную жизнь. Лучшим вариантом для этого мог бы стать статус нейтральных стран для Польши, Чехословакии, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии и стран, входивших раньше в Югославию. Германия, Франция и Россия могли бы стать гарантами их безопасности и нейтрального статуса. Это позволило бы этим странам избавиться от военных расходов, направив их на благо своих народов. Главная проблема как для Европы, так и для России сама Россия, а точнее её состояние и состояние её народа. Мировые заговорщики практически решили уже все основные задачи по уничтожению России. Все процессы работают на полный ход, и не видят этого пока только слепые. Власть захвачена в 1991 году. Экономика разрушена, и работает в основном только сырьевые монополии, обеспечивающие свои продукцией США и Запад. Выручены сотни миллиардов долларов, а оседают в карманах воров-олигархов и власть придержащих коррупционеров. А оседают они в банках США и Европы, способствуя развитию их экономик. Более того, накопление стабилизационного фонда и золотовалютных резервов России. Общие суммы в 130 миллиардов долларов не вкладываются в развитие экономики страны, а отправляются в банки США. А в это время те, кто создавал экономику и богатство СССР в России, влачат жалкое существование на пенсии размером в 50-60 евро в месяц. По уровню жизни народ России, по данным журнала Экономист, находится сегодня на 105-м месте в мире по соседству с Зимбабве. Народ России разложен до самого крайнего состояния и уже не способен без посторонней помощи ни на самозащиту, ни на самоорганизацию. Как часто мы слышим справедливое проклятие в адрес евреев-оферистов, захвативших почти всю собственность России и её народа, забывая при этом, что есть и те евреи, которые честно, в поте лица зарабатывают свой хлеб. Мы также забываем и о тех подонках из среды русского народа, которые также успешно грабили и предавали и нас и нашу страну. Поэтому главная проблема для русского народа это его предатели. И те, кто сегодня пристроился за счёт предательства или родственных связей в офисах банковских, нефтяных, газовых, сырьевых и прочих хлебных контор. Это их сыты без различий их своей родине и народу погубила страну. Но принцип моя хата с краю, я ничего не знаю, представляет собой смертельный капкан, в который после 1917 года уже попадала и наша элита, и продажная интеллигенция. Колесо истории совершило свой оборот. Всё повторяется сначала. Зло будет наказано. А пока наших убийц сдерживает ядерное оружие, но и его скоро они уничтожат. В разработанном специалистами США плане по обеспечению американского стратегического могущества есть такой пункт: должны быть изысканы фонды для контроля и соваждения уничтожения стратегического ядерного потенциала России. Наступил момент, когда пора прекращать всякого рода интеллигентскую демагогию и честно констатировать, что народ не способен и еще в большей мере не хочет защищать свою родину, как не хотели этого делать в 1941 году, когда за шесть месяцев войны три миллиона человек подняли лапки и сдались в плен. И только когда Сталин приказал поставить за град отряды Мы стали воевать и проявлять чудеса героизма, неведомые в Европе. Главный вопрос на повестке дня для России таков – кто заставит русских защищать свою родину. И вообще пришла пора разобраться, кто такие сегодня русские в России и нужны ли они Европе и миру.